Глава 9. Матько готовился в путь, а Ягинка не показывалась в Богданце два дня, потому что провела их, совещаясь с Чехом. Встретил ее старый рыцарь только на третий день, в воскресенье, по дороге в костел. Она с братом Яськой и с большим отрядом вооруженных слуг ехала в Кшесню, потому что не была уверена, что Чтан и Вильк еще лежат, и что они не учинят ей какой-нибудь напасти. «Я хотела после обедни заехать в Богданец», сказала она, поздоровавшись с матькой, «потому что у меня к вам важное дело, но мы можем поговорить о нем и сейчас». Сказав это, она выехала вперед, видимо, не желая, чтобы слуги слышали разговор. А когда матько подъехал к ней, спросила, «Значит, вы наверняка едете?» «Бог даст! Завтра, не позже!» «В Мальборг?» «Может быть, Мальборг, а может быть, нет. Куда придется?» «Так послушайте теперь и меня. Я долго думала, что мне надо делать, а теперь хочу попросить у вас совета. Прежде, когда папенька был жив, а бац здоров, все было иначе. А теперь я осталась без всякой защиты и либо буду сидеть в сгожелицах за чистоколом, как в тюрьме, либо мне здесь не миновать беды от них. Сами скажите». «Разве это не так?» «Эх», — сказал Матько, — «думал об этом и я». «И что же надумали?» «Ничего не надумал. Но должен сказать только то, что ведь мы живем в Польше, и что у нас за насилие над девушкой полагается по закону ужасное наказание». «Это хорошо, но за границу удрать нетрудно. Я знаю, что и Силезия — польская страна». А ведь там все князья друг с другом ссорятся и друг на друга нападают. Кабы не это, был бы, милый мой папенька, жив. Налезли уже туда немцы. И все они мутят и бесчинствуют, и если кто хочет скрыться, у них тот скроется. Конечно, легко бы я не чтану, ни вильку не досталось, но меня беспокоят и братья. Не будет меня здесь, все будет мирно. А если я останусь в сгожелицах, то бог весть, что случится. Пойдут несчастья, драки, а Яське уже четырнадцать лет, и никакая сила его не удержит, не то что моя. В последний раз, когда вы пришли к нам на помощь, он так вперед, а когда Чтан швырнул в толпу булавой, так чуть ему голову не проломил. «Ох, Яська уже говорил слугам, что обоих их вызовет на поединок на утоптанной земле». «Я вам говорю, не будет ни одного дня спокойного, потому что и с младшими может случиться какая-нибудь беда». «Верно. Собачьи они дети, и Чтан, и Вильк», — поспешно согласился Матько. «Но все-таки на детей руки они не поднимут». Фу, Такую вещь разве что меченосец сделает. «На детей руки они не поднимут, но в драке или чего, упаси Господи, во время пожара все может случиться». «Что тут толковать?» Старая Сицахова любит моих братьев как родных детей, значит, уход за ними будет. И без меня им безопаснее, чем со мной. — Может быть, — отвечал Матько, потом посмотрел на девушку. — Так чего же ты хочешь? Она отвечала, понизив голос. — Возьмите меня с собой. В ответ на эти слова Матько, хотя ему уже не трудно было догадаться, чем кончится разговор, все-таки крепко задумался, потом остановил коня и воскликнул. Побойся ты, Бога, Ягинка. А она опустила голову и ответила как бы с робостью и в то же время с печалью. Что до меня я лучше буду говорить откровенно, чем скрытничать. И глава, и вы говорите, что сбышка никогда уже не найдет ту. А Чех думает еще того хуже. Бог свидетель, я не желаю ей никакого зла. Да хранит и защищает ее несчастную, матерь Божья. Милее она была с Бышки, чем я, ну и ничего тут не поделаешь. Такая моя судьба. Но пока Сбышка ее не отыщет, или если, как вы думаете, он ее не найдет никогда, то... То... То что... — спросил Матьков, видя, что девушка все больше и больше смущается. — То я не хочу выходить ни за Чтана, ни за Вилька, ни за кого бы то ни было. Матьков вздохнул с облегчением. — Я думал, ты уж его забыла, — сказал он. А она еще грустнее ответила. — Эх, где там? — Так чего же ты хочешь? Как же я возьму тебя к меченосцам? — Не обязательно к меченосцам. «Теперь я хотел бы поехать к Аббату, который лежит в Серодзе больной. Там возле него нет ни единой доброй души, потому что Шпильманы, небось, больше глядят на бутылку, чем на него. А ведь он мой крестный и благодетель. Да если бы он даже здоров был, так и тогда я искала бы у него покровительство, потому что люди его боятся». «Я спорить не буду», — сказал Матько, который в сущности рад был решению Ягинки. Хорошо зная меченосцев, он был глубоко уверен, что нуся из ихних рук живая не выйдет. Но я тебе только то скажу, что в дороге с девкой страсть, как много хлопот. Может быть, с другими, да не со мной. Не сражалась я до сих пор никогда. Но не в диковину мне из арбалета стрелять и переносить труды на охоте. Коли надо, так надо. Этого вы не бойтесь. Возьму я одежду яськи, на голову сетку надену. «Привяжу кинжал и поеду. Яська, хоть и моложе меня, они на волос не меньше, а лицом так на меня похож, что бывало. Когда мы рядились на масленице, так и папенька-покойник не мог сказать, где он, а где я. Вот увидите, что не узнает меня ни абат, ни кто другой». «Низбышка». «Если я его увижу...» Матько с минуту подумал, потом вдруг улыбнулся и сказал... А ведь вильки с Бжозово и Чтан из Рогова взбесятся. — А пусть тебе взбесятся. Хуже то, что они, пожалуй, за нами поедут. — Ну, этого ты не бойся. Стар я. Но лучше мне под руку не подвертываться. Да и всем градам. Ведь уж они сбышку-то испробовали. Так, разговаривая, доехали они до Кшесни. В костёле... Был и старый Вильк из Бжозовой, время от времени бросавший мрачные взгляды на Матьку, но тот не обращал на это внимания. И он с легким сердцем после обедни поехал с Ягинкой домой. Но когда на перекрестке они простились друг с другом, и когда Матько один очутился в Богданце, в голову ему стали приходить не столь веселые мысли. Он понимал, что в случае отъезда Ягинки действительно... Ничто не угрожает ни сгожелицам, ни ее родным. «За девкой бы лезли», — говорил он себе. «Это другое дело. А на сирот и на их добро руки не подымут, потому что покроют себя страшным позором, и всякий пойдет тогда против них, как против настоящих волков. Но богданец останется на милость Божью. Границы нарушат». Стада захватят, крестьян переманят. «Бог даст, вернусь, тогда отобью, на суд вызову, потому что за нас не один кулак, а и закон. Только когда я вернусь, и вернусь ли? Страсть, как они на меня обозлили, что я их к девке не подпускаю. А когда она уедет со мной, еще того пуще свирепеют. И стало ему грустно, потому что он уже расхозяйничался в богданце как следует, а теперь был уверен, что когда вернется, снова застанет запущение и разруху. «Ну, надо же что-нибудь сделать», — подумал он. А после обеда велел седлать коня, сел на него и поехал прямо в Бжозовую. Приехал он туда уже в сумерки. Старый Вильк сидел в передней комнате за жбаном меда. Молодой, Избитый чтаном лежал на покрытой шкурами скамье и тоже пил. мочко неожиданно вошел в комнату и остановился на пороге с суровым лицом, высокий, худой, без панциря, но с крепким кинжалом на боку. Они тотчас узнали его, потому что на лицо падал свет огня. И в первую минуту и отец, и сын стремительно вскочили на ноги, подбежали к стенам и схватились за оружие, какое попалось под руку. Но старый воин, как свои пять пальцев знающий людей и обычаи, нисколько не смутился, не прикоснулся рукой к кинжалу, только уперся рукой в бок и спокойным голосом, в котором слегка дрожала насмешка, сказал «Как? Таково-то шляхетское гостеприимство в Бужозовой!» От этих слов у них разом опустились руки. Старик со звоном выронил на землю меч, молодой копье. И они стали, вытянув головы к матьке, с лицами еще злыми, но уже удивленными, сконфуженными. Матько же усмехнулся и сказал, «Слава Господу Богу Иисусу Христу! По веки веков! И святому Георгию! Мы ему служим! Приехал я по-соседски, по-хорошему! И мы по-хорошему встречаем тебя, особо гость священно!» Тут старый Вильк подбежал к матьке, а за стариком и молодой, и оба они стали сжать ему руку, а потом усадили к столу на почетное место. Мигом подбросили в камин дров, накрыли на стол, поставили полные миски еды, и кувшины с пивом, жбанмеду, и все стали есть и пить. Молодой Вильк время от времени бросал на матьку пристальные взгляды. В которых уважение гостю усилилось победить ненависть к человеку, но угощал его так старательно, что даже побледнел от усталости, потому что был ранен и не имел в себе обычной силы. И отца и сына мучило любопытство, зачем приехал Матько, но ни один ни о чем его не расспрашивал, ожидая, когда тот сам заговорит. Мать -ко же, как человек, знающий обычаи, хвалил кушанье, напитки и гостеприимство, И тогда, когда хорошо насытился, он степенно осмотрелся и произнес, «Случается иногда людям ссориться, а то как и подраться, но соседский мир всего выше». «Нет, ничего выше мира», — также степенно отвечал старый Вильк. «Но бывает и так», — сказал снова Мачко. что когда человеку надо ехать в далекий путь, то если бы даже он и жил с кем-нибудь не в ладах, все-таки жалко ему расставаться с недругом и не хочется уезжать, не простившись. «Пошли вам, Господь, за прямое слово!» «Не одно слово, но и поступок, потому что ведь я приехал». «Рады мы вам от всей души!» «Приезжайте хоть каждый день!» «Дай Бог и мне воспринять в Богданце, как пристало людям, знающим рыцарскую честь. Да мне скоро надобно уезжать. «Что ж, на войну или в какой святой город?» «Лучше бы что-нибудь в этом роде, но мое дело плохо, потому что еду я к меченосцам». «К меченосцам!» — одновременно воскликнули отец с сыном. «Да!» отвечал Матько. «А кто, не будучи их другом, к ним едет, тому лучше примириться с Господом и с людьми, чтобы не лишиться не только жизни, но и вечного спасения». «Просто диво!» — сказал старый Вильк. «Не видал я еще такого человека, который бы с ними столкнулся и не был бы обижен». «Так же, как и все наше королевство», — прибавил Матько. «Не Литва до крещения». Ни татары не были ему больше в тягость, чем эти чертовы монахи. Сущая правда. Да ведь, знаете, копилось и копилось, пока не накопилось. А теперь бы пора уже и кончить с этим. Вот что. Сказав это, старик слегка поплевал на ладони, а молодой сказал, иначе и быть не может. И будет. Да только когда. Это не нашего ума дело, а королевского. «Может быть, скоро, может быть, не скоро. Это один бог знает, а пока что надо мне к ним ехать». «Не с выкупом ли за сбышку?» Когда отец упомянул о сбышке лицо, молодого Вилька мгновенно побледнела от ненависти и стала зловещим. Но Матько спокойно ответил. «Может, и с выкупом, да не за сбышку». Слова эти еще более усилили любопытство обоих владельцев Бжозовой, и старик, не в силах, будучи вытерпеть дольше, сказал, «Воля ваша! Говорить или не говорить? Зачем едете?» «Скажу, скажу!» — кивая головой, отвечал Матько. «Но сперва я вам скажу еще кое-что. Вот видите ли, после моего отъезда богданец останется на милость Божью». Прежде, когда мы со сбышкой воевали с князем Витольдом, за деревенькой нашей присматривал аббат. Ну, из -за их изгожелец немного. А теперь не будет этого. Страсть, как горько бывает, подумать, что хлопотал и трудился попусту. А ведь знаете, как бывает, людей у меня сманят. Границы запашут. И стад тоже каждый урвет, что сможет. если даже даст Бог счастливо вернуться, так опять мы вернемся на пустое место. Тут один выход, одно спасение. Хороший сосед. Вот я и приехал просить вас по-соседски, чтобы взяли вы богданец под свое покровительство и не дали бы меня в обиду». Услыхав эту просьбу, старый Вильк взглянул на молодого, а молодой на старого, и оба весьма изумились. Наступило молчание, потому что сначала никто не мог найти ответа, а Матько поднес к губам чарку меда, выпил ее, а потом продолжал так спокойно и доверчиво, словно оба хозяина с давних пор были его лучшими друзьями. Ну, я вам скажу по совести, от кого я здесь пуще всего жду бед? Нет кого другого, как очтана из рогова. «С вашей стороны, если бы мы даже расстались во вражде, я бы не боялся, по той причине, что вы рыцари, которые всегда станут прямо перед врагом, но за спиной его мстить бесчестно не станут. Э, с вами совсем другое дело. Кто рыцарь, тот рыцарь. Но человек простой». — От простого человека всего можно ожидать, тем более, что, как вы сами знаете, он страшно на меня зол за то, что я его не подпускаю к Ягинке, Зыховой дочери. — Которую для племянника бережете! — вскричал молодой Вильк. Матько посмотрел на него и некоторое время держал его под холодным своим взглядом, потом обратился к старику и сказал спокойно. Знаете, мой племянник женился на одной мазурской девушке и хорошее взял приданное. Снова наступило молчание, еще более глубокое. Отец и сын некоторое время смотрели на матьку с раскрытыми ртами, но, наконец, старший проговорил. — А? Как так? А ведь говорили. Да ну! Мать коже, как бы не обращая внимания на вопрос, продолжал. потому-то и надо мне ехать, и потому я прошу вас, заглядывайте вы кое-когда в Богданец и не давайте его в обиду. Особенно же охраните меня от нападения Чтана, как благородные хорошие соседи». Между тем молодой Вильк, у которого ум был довольно проворный, быстро смекнул, что раз Сбышка женился... то лучше быть с Матькой в дружбе, потому что Ягинка питала к нему доверие и во всем готова была следовать его советам. Перед глазами молодого Забияки открылись совсем новые горизонты. «Не надо ссориться с Матькой. Надо еще ему понравиться», — сказал он себе. И хотя он был немного пьян, однако проворно протянул под столом руку, схватил отца за колено, крепко сжал его, как бы давая знак. чтобы тот не сказал чего-нибудь неподходящего, а сам произнес. «Вы, Чтана, не бойтесь! Ого! Пусть-ка попробует!» Правда, поколотил он меня маленько. Да и я зато так исхлестал ему бородатую морду, что его родная мать не узнает. «Не бойтесь ничего! Поезжайте спокойно! Ни единой вороны у вас в Богданце не пропадет!» «Ну, вижу я. Вы благородные люди. Клянетесь?» «Клянемся!» — вскричали оба. «Рыцарской честью! Рыцарской честью! И крестом! И крестом! И Господом Богом!» Матько с довольным видом улыбнулся, а потом сказал. «Ну, этого я от вас и ожидал. А коли так, я еще кое-что скажу. Зых, как вы знаете, поручил мне опеку над детьми». «Потому-то я и мешал, и Чтану, и тебе, молодой человек, когда вы силой хотели вторгнуться в сгожелицы. А теперь, когда я буду в Мальборге, а то и бог весть где, какая это будет опека! Правда, сирот бережет Господь, и тому, кто захочет обидеть их, не только отрубят голову топором, но и объявят негодяем. Однако грустно мне, что я уезжаю. Страсть, как грустно! Обещайте же мне, что и сирот Зыховых не только сами не обидите, но и другим обидеть их не дадите. — Клянемся, клянемся! — Рыцарской честью и крестом! — Рыцарской честью и крестом! — Бог слышал. Аминь! — закончил Матько. И вздохнул с облегчением, потому что знал, что такую клятву они сдержат. Хотя бы каждый из них от гнева и злости искусал себе руки. И он начал сейчас же прощаться, но они удержали его почти насильно. Пришлось ему пить и считаться родством со старым Вильком, молодой, обычно, по пьяному делу, старавшийся затеять ссору. На этот раз только грозил Читану, а за матькой ухаживал так старательно. Точно завтра же должен был получить от него ягинку. Однако к полуночи он лишился чувств от напряжения, а когда его привели в себя, уснул непробудным сном. Старик вскоре последовал примеру сына, и матько оставил их обоих у стола крепко спящими. Однако сам он, будучи необычайно вынослив, не был пьян, а только слегка взволнованный потому. Возвращаясь домой, почти с радостью думал о том, что сделал. «Ну, — говорил он себе, — и богданец из в безопасности. Взбесятся они из-за отъезда Ягинки. а стеречи мое ее добро будут, потому что должны. Господь дал человеку ум. Где нельзя кулаком надо разумом. Коли вернусь, без того не обойдется, чтобы старик меня не вызвал на поединок, да это не беда». Только бы мне Бог дал так же поддеть меченосцев. Да с ними труднее. Наш, хоть и между ними случаются собачьи дети, все-таки, если поклянется крестом рыцарской честью, так клятву сдержит. А для них клятва тоже, что плевок на пол. Но, может быть, укрепит меня Матерь Господа нашего, и я на что-нибудь пригожусь с Бышки. как теперь пригодился Зыховым детям и Богданцу. Тут пришло ему в голову, что, по правде сказать, девушка могла бы и не ехать, потому что два вилька будут ее беречь, как зеницу ока. Но через минуту он эту мысль отбросил. «Вильки будут ее стеречь, но благодаря этому тем сильнее будет наседать Чтан». Бог знает, кто кого одолеет, а уж, наверное, произойдут драки и нападения, в которых могут пострадать изгожелицы и изыховы и сироты. А может, и сама девушка. Вилькам легче будет стеречь один богданец. А для девушки, во всяком случае, лучше быть подальше от этих забияк и в то же время поближе к богатому аббату. Матько не верил в то. Чтобы Дануся могла выйти живой из рук меченосцев, и потому он еще не лишился надежды, что, когда со временем сбышка вернется вдовцом, он обязательно поймет, что быть ему мужем Ягинки на то есть воля Божья. «Эх, Господи, Боже мой!» — говорил он себе. «Вот бы он, имея спыхов, женился потом на Ягинке с мочедолами и с тем, что ей оставит табат, не пожалел бы я воску на свечи». В таких размышлениях дорога из Бжозовой показалась ему недлинной. Однако ж в Богданец он прибыл уже поздней ночью и удивился, увидев, что окна ярко освещены. Слуги тоже не спали. Лишь только он въехал во двор, к нему подбежал конюшей. — Гости какие-нибудь или что? — спросил Матько, слезая с лошади. — Панич из Гожелец с Чехом. отвечал Конюшей. Матьку удивил этот приезд. Ягинка обещала приехать завтра на рассвете, и они должны были тотчас отправляться в дорогу. Почему же приехал Есько, да еще так поздно? Старый рыцарь подумал, что могло что-нибудь случиться в сгожелицах, и с некоторой тревогой в душе вошел в дом. В комнате, в большом из глины, камине, заменявшем в доме обычные очаги, ярко и весело горели сухие сосновые ветви, В светлых подставках горели два факела, при свете которых Матько увидел Яську, чеха главу и еще одного молодого слугу, с лицом румяным, как яблоко. Как поживаешь, Ясько! А что же Ягинка? Спросил старый шляхтич. Ягинка велела сказать вам, сказал мальчик, целуя у него руку, что раздумала и предпочитает остаться дома. Побойся, Бога, что такое? Как? Что это ей пришло в голову?» Но мальчик вскинул на него голубые глазки и стал смеяться. «Чего ж ты квакаешь?» Но вот и минуту Чех и другой слуга тоже разразились веселым смехом. «Вот видите», — вскричал мнимый мальчик, — «кто же меня узнает, если и вы не узнали?» Тут только Матьков внимательнее присмотрелся к стройной фигуре и воскликнул. «Во имя отца и сына! Просто святки!» — А ты здесь зачем, малыш? — Как зачем? Кому в дорогу, тому пора. — Да ведь ты завтра утром должна была приехать. — Ну да, завтра утром, чтобы все видели. Завтра в Сгожелицах подумают, что я у вас в гостях, и не поймут ничего до послезавтра. Сицехова и Яська знают, но Яська рыцарской честью поклялся, что скажет только тогда, когда начнут беспокоиться. А ведь вы меня не узнали, а? Теперь и Матько начал смеяться. «Ну-ка, да еще на себя посмотреть. Эх, отличный ты парень!» И он стал грозить ей пальцем, смеясь, но смотрел на нее с большим восторгом, потому что такого мальчика никогда еще не видел. На голове у нее была красная шелковая сеточка, на плечах зеленый суконный кафтан, штаны на бедрах широкие, они же обтянутые. У них одна половина была того же цвета, как сеточка, а другая с продольными полосами. С драгоценным кинжалом на боку, с улыбающимся и сияющим, как заря, лицом она была так прекрасна, что от нее нельзя было оторвать глаз. Боже ты мой! говорил развеселившийся Матька, не то чудесная паночка, не то цветочек, не то что-то еще. Потом он обернулся к другому мальчику и спросил, а этот, небось, тоже какой-нибудь оборотень? Да ведь это Сицехова. — отвечала Ягинка. — Нехорошо мне было бы одной между вами. Вот я и взяла с собой Анульку. Вдвоем веселей. И помощь есть, и услуга. Ее тоже никто не узнает. — Вот тебе на. Мало было одной. Будут две. — Не смейтесь. — А знаешь ты, была баловница, откуда я? Из Бжозовой. — Боже мой, да что вы говорите? — Правду. Правда и то... что вильки будут оберегать от штана и богданицы, и гажилицы. Ну, вызвать врагов и подраться с ними легко, но из врагов сделать стражей своего добра — это не всякий сумеет. Тут матьку начал рассказывать о своей поездке к вилькам, как он к ним втерся в доверие и как поддел их. А она слушала с большим удивлением. Когда же он, наконец, замолчал, она сказала, Насчет хитрости Господь Бог для вас не поскупился. И я думаю, что всегда все будет так, как вы хотите. Но Матько в ответ на эти слова как бы с грустью устал качать головой. Эх, девушка, кабы все всегда так бывало, как я хочу, так ты бы давно уже была в Богданце хозяйкой. В ответ на это Ягинка долго смотрела на него голубыми глазами, а потом подошла и... поцеловала у него руку. «За что?» — спросил старик. «Так, я только говорю, спокойной ночи, потому что уж поздно, а завтра перед рассветом нам надо трогаться в путь». И она ушла вместе с дочерью Сецеха. А Матько провел Чеха в заднюю комнату, где, улегшись на шкурах зубров, оба они заснули крепким сном.